Глава 5. Мистер Чаплин. Он появился в нашем доме неожиданно. Ни Штраус, ни сам Уэллс не предупреждали меня о появлении человека с тростью. Этот день ничем не отличался от предыдущих. Я приехал рано утром, Герберт ещё не спускался. Первым делом я сварил кофе в таком количестве, что им можно было напоить отряд специального назначения и хватило бы еще на вторую порцию. Когда мы работали, то кофе лился рекой, сигары дымились, и мир вокруг плавал в клубах сигарного дыма и был наполнен ароматом свежей арабики. После первой порции горького напитка я перешел в лабораторию, где занялся приготовлением к опытам. Уэллс трудился над усовершенствованием ускорителя темпа времени, пытался избавиться от побочных эффектов, которые время от времени проявлялись: бессонница, повышенная потливость и фантомные видения. Уэллс утверждал, что от частого употребления ускорителя он стал видеть человека без лица, который всё время наблюдал за ним. Уэллс несколько раз пытался с ним заговорить. Но Безлиций никак не реагировал на человеческую речь. Попытка вступить с ним в физический контакт также не увенчалась успехом. Руки проходили сквозь его тело, не ощущая препятствия, и из этого Герберт сделал вывод, что Безлиций всего лишь видение, немой свидетель губительного воздействия ускорителя. Наконец, Уэллс добился видимых результатов. после чего решил отложить на время эксперименты в этой области, переключившись на другую тему. Тем более его поторапливал с результатами заказчик. Когда я это услышал, то весьма удивился. Уэллс категорически отрицал возможность работы на кого-то. Я все время задавался вопросом, откуда он берет деньги на эксперименты, расходные материалы, пропитание, а также на оплату услуг моих и Штрауса. Я уже давно подумывал поговорить с ним о практическом применении его изобретений. Ведь на любом из них можно было неплохо заработать, а тут появился неведомый заказчик. Я хотел разговорить Уэллса, а если он не ответит, то заняться допросами Штрауса, который за бокалом другим доброго медока с большой словаохотливостью любил поговорить об Уэллсе. Разумеется, по окончании рабочего дня. Но потом я передумал, решил набраться терпения и посмотреть на заказчика вживую. Пусть будет сюрприз. И надо сказать, он получился. Я как раз заканчивал расставлять колбы и препараты. Судя по ассортименту, Уэллс планировал заняться вопросами невидимости, в которых он весьма преуспел, создав человека-невидимку Чарльза Стросса. Когда во входную дверь позвонили, я взглянул на настенные часы. Было всего лишь 9 часов утра. Слишком рано для светских визитов. Выругавшись про себя и помянув недобрым словом всех тех, кто осмелился тревожить Велса и меня в столь раннюю пору, я направился в прихожую, чтобы посмотреть на наглеца. Штраус уже открывал дверь. Я стоял у него за спиной и слышал, как наверху, где-то в районе своего кабинета, зашумел Уэллс. Я успел рассмотреть визитёра. Он вошёл в дом решительно, но в то же время деликатно. У него была своеобразная сменящая полную деликатности походка. Чёрные усики, чёрная курчавая шевелюра, частично укрытая котелком. и яркие блестящие глаза, которые смотрели на окружающих с насмешкой. В руках у него была трость, на которую он, впрочем, не опирался. Он стукал ей о пол, проворачивал в руке и снова стукал о пол, чтобы снова провернуть и стукнуть. Так он передвигался, при этом странно расставляя ноги. «Я сразу узнал гостя». Он выглядел очень уверенно и гордо, и сильно отличался от своего экранного образа. Я решительно пожал ему руку, хотел было что-то сказать приветственное и почувствовал, что оробел от присутствия персоны такой величины. "Мистер Чаплин, какая неожиданность видеть вас в моём доме". Послышался уверенный голос Уэллса, который спускался со второго этажа, чтобы лично засвидетельствовать своё почтение гостю. И я рад видеть вас, мистер Уэллс, произнёс Чаплин. С возвращением на родину. Наконец-то выдавил я из себя некое подобие приветствия. Спасибо, мистер Он сделал паузу, поскольку я так и не удосужился ему представиться. Я тут же поспешилось исправить эту оплошность. Николас Тесла, к вашим услугам. Спасибо, мистер Тесла. Я прибыл в Лондон, чтобы представить мою новую работу, а также пользуясь случаем, решил заглянуть к вам в гости, чтобы понаблюдать за ходом исполнения моего заказа. Так вот, кто был таинственный заказчик Уэлса? Неудивительно, что Герберт мне о нём ничего не рассказывал. Мы работаем над вашим заказом, сухо ответил Герберт. Так когда мне ждать реквизит? Спросил Чаплин: "Думаю, что к концу месяца мы управимся". "Приемлемо", после непродолжительного раздумья ответил Чаплин. "Ну что, мы стоим на пороге. Проходите, позвольте мне вас угостить вкусным напитком и показать, над чем мы сейчас работаем". Ожел Уэллс сбежал с лестницы и горячо пожал руку гостю. Первое время в присутствии Чарли Чаплина я чувствовал себя неуверенно. Звезда такой величины, великий актёр, и тут без всякой бравады и дозволенного ему по статусу сопровождения у нас в доме. Но через некоторое время я осмелел и уже чувствовал Чаплина как старого знакомого, в присутствии которого так же легко и свободно, как в присутствии самого Уэллса. Первым делом Герберт предложил чаплину чая, от которого он отказался, сославшись на то, что позавтракал в гостинице, но согласился выпить чашечку кофе. Как хорошо, что я успел сварить его. Вооружившись кружками, мы перешли в лабораторию, где Уэллс развернул бурную деятельность, не обращая внимания на зрителей. «Мне пришлось подавать ему необходимые препараты и емкости, так что жизнь потекла привычным курсом, только вот Герберт сегодня решил не использовать ускоритель». Чаплин сел в кресло напротив лабораторного стола и с любопытством взирал на царящее тут священнодействие. «До моего появления Герберт не пользовался услугами помощника достаточно долго». Мой предшественник Чарльз Стросс, бывший полицейский, который устроился на службу к Герберту и долгие годы был его правой рукой. При нём Уэллс начал эксперименты с невидимостью и добился определённых успехов, пока трагедия, произошедшая в его лаборатории, не остановила работу по этому направлению. Подробностями произошедшего Уэллс не торопился делиться. Другое дело Штраус. После полного бокала медока он закатил глаза и с наслаждением предался воспоминаниям. Стросс проработал у Уэллса 3 года, и Герберт был им очень доволен. Но потом случилось несчастье. Во время экспериментов с очередной формулой эликсира невидимости Стросс испытал её на себе. Штраус при этом не присутствовал. Поэтому не мог однозначно сказать, было ли это сделано специально или произошло случайно. Но Строс стал человеком-невидимкой. Уэлс хотел добиться контролируемого эффекта невидимости, но в результате Чарльз стал полностью и необратимо невидимым. Это сильно испугало его, и погрузившись в ужас, он разгромил лабораторию, после чего скрылся на улицах Лондона. Какое-то время Чарльз пропадал на улицах, пока Герберт приводил лабораторию в порядок, закупал уничтоженное оборудование и препараты. А тех днях, что Строз провёл, погружённый в безумие на улицах Лондона, он не сильно распространялся. Для него дни были рассеяны в тумане беспамятства. Штраус же заверил, что он сильно накуролесил за то время, что пропадал. Никаких страшных преступлений он не совершил. иначе у велсу пришлось бы за это нести ответственность, но похулиганил знатно. В соседних районах пропадали вещи, люди чувствовали в своём доме чужое присутствие. В доме госпожи Кюн он за какой-то надобностью переставил всю мебель, так что когда утром она спустилась в столовую, чтобы позавтракать, то обнаружила, что все стулья расставлены вдоль стен. А стол разобран на запчасти и сложен по центру комнаты в виде костра. У полковника Сенсджера вытащил всю одежду из плотяных шкафов и сложил на лужайке перед домом, так что утром, когда домашние проснулись и захотели одеться, им пришлось в одном неглиже идти стыдливо на улицу. В доме барона фон Арнима красной краской на стене в гостиной нарисовал изображение плачущего клоуна. настолько страшного, что когда дети утром увидели его, сильно напугались, и им потребовалась врачебная помощь. Все свои проделки Чарльз совершал по ночам, днём же где-то отсыпался, причём он не мог сказать, где именно. Когда Уэллс спрашивал Стросса, зачем он совершал все эти хулиганские действия и какие цели преследовал, Чарльз не мог ответить. Он ничего не помнил. Воспоминания его начинались с того момента, когда он очнулся голый на куче какого-то мусора в тупике за ирландским пабом. Когда он вышел на улицу и обратился к подвыпившему прохожему с просьбой о помощи, тот сильно удивился и огорчился реакции. Вместо того, чтобы одолжить ему небольшую сумму денег, чтобы Чарльз мог добраться на извозчике до дома, Прохожий испугался, намочил штаны от страха и припустил со всех ног прочь по улице, крича что-то о привидениях. Чарльзу стало обидно из-за такой реакции на него, но потом он убедил себя в том, что это чрезмерное возлияние так подействовало на человека и перестал на него обижаться. Но после того, как его обращение произвело подобный эффект у ещё нескольких людей, в том числе и трезвых, и женского пола, Строз задумался: вероятно, с ним что-то не так. Да, голый человек на улице зрелище неприятное, но всё же не ужасное, не способное вызвать панический ужас. Да и полицейские должны были заинтересоваться его персоной, но они не обращали на него внимания. А когда он попробовал с ними заговорить, обратились в бегство. Только после того, как он увидел себя в витрине, вернее будет сказать, не увидел себя вовсе, Чарльз вспомнил об эксперименте и о своей неудаче. Он стал невидимым. Строс вернулся к Уэлсу. Все попытки исправить ситуацию, сделав его вновь видимым, не увенчались успехом. К сожалению, процесс оказался необратимым. Нельзя употреблять экспериментальные препараты, не будучи уверенным в конечном результате. Стросс ушёл от Уэллса разочарованным. Постепенно он научился жить с даром невидимости, даже вернулся на службу в полицию, где занял должность старшего инспектора по особым поручениям. Руководители Скотланд-Ярда решили, что человек-невидимка на службе полиции может быть очень полезным, но не афишировали этот факт. А если какой-нибудь ушлый репортёр, пронюхавший что-то, писал статью в газетёнку, всячески отрицали, угрожая судебными исками за клевету. Уэлс не оставлял надежды вернуть Чарльзу Строссу видимость, но пока это привело только к эффекту мерцания, который Герберт пытался взять под контроль. Конечно, сейчас Уэллс научился делать эффект невидимости обратимым и временным, но он не мог исправить ошибку, допущенную на ранних стадиях работы. Чарли Чаплин сидел в кресле, положив ногу на ногу и поигрывал тросточкой. Взгляд его становился все более рассеянным и скучающим. Он смотрел на то, как Уэллс смешивал какие-то препараты в колбах, доводил их до кипения и, Но меняющие цвет жидкости его не заинтересовали. Он ожидал волшебства, сказочности, но вместо этого погрузился в будни химической лаборатории. Я видел это, но ничем не мог помочь актёру. Привыкший к фонтану эмоций и водовороту событий, что всегда царит вокруг него, Чарли явно загрустил. Я начал гадать, Сколько времени он ещё продержится, прежде чем, сославшись на неотложные дела, о которых он неожиданно вспомнил, не отклонится. Но тут Уэллс снял с подставки колбу, взболтал жидкость и перелил её через воронку во флакон с разбрызгивателем. Делал он это предельно аккуратно, стараясь не пролить ни одной капли, но всё-таки одна попала на стол. И тут же то ли прожгла в нём дырку, то ли сделала крохотный фрагмент стекла невидимым. Уэлс взял в руки разбрызгиватель с синей полоской вокруг флакона и прыснул на стол. Тут же круглое прозрачное пятно исчезло, стол вновь стал целым. На флакон с перелитой жидкостью Уэлс наклеил красную полоску. Итак, у меня в руках два флакона. с красной полоской эликсир невидимости, с синей полоской нейтрализатор. Это пробные образцы. Заказанные вами материалы я подготовлю и перешлю по ходам. А сейчас мы можем провести простейшие эксперименты. Разрешите вопрос. Вы пролили каплю на стол, и вместе падения капли он стал невидимым. Но в то же время сам флакон и воронка, через которую вылили, невидимыми не стали. Почему? спросил Чаплин. Всё моё оборудование обработано нейтрализатором, поэтому оно сохраняет видимость при любых условиях. Иначе я очень быстро стал бы работать в невидимой лаборатории, да и сам бы скоро стал человеком-невидимкой, ответил Уэллс. Блестяще! Разрешите попробовать. Чэплин встал и протянул руку за флаконом с красным маркером. Уэллс отдал его, не сказав ни слова. Я удивился, ни в характере Герберта было выпускать эксперимент из своих рук. Но он, вероятно, сильно уважал мистера Чаплина, или тот хорошо платил ему, так что он целиком и полностью доверил ему препарат. Чарли внимательно осмотрел его со всех сторон, поднёс к лицу и зачем-то понюхал, после чего поинтересовался: "Есть ли какие-то побочные эффекты?" "Нет", ответил Уэллс. Все побочные эффекты, которые наблюдались ранее, он устранил. Так что теперь эликсир был полностью безвреден для принимающего, чего нельзя было сказать об окружающих. В неумелых или злостных руках Он мог наделать неприятностей, достаточно вспомнить похождение Чарльза с троса, пропавшее из его памяти. Чаплин неожиданно распылил жидкость на левую руку, в которой держал трость, и с любопытством наблюдал за тем, как она таяла в воздухе. Вскоре трость просто висела самостоятельно в пространстве, отделенное от тела видимой пустотой. Чарли довольно рассмеялся. закрутил трость в воздухе и прошёлся по лаборатории своей знаменитой походкой. Давайте придумаем что-нибудь, предложил он. В этот момент дверь лабораторного шкафа открылась, и из него показалась Миледи. Кошка выгнула спину, протяжно зевнула и неодобрительно посмотрела на однорукого чаплина. Я мог поклясться, что Миледи в шкафу до этого не было. Я доставал из него посуду для опытов, и ничего миукающего там не наблюдалось. Но это нисколько не напрягало кошку. Она подошла к Чаплену, потёрлась о его ногу и вышла из лаборатории, явно направляясь на кухню, где добрый страус её накормит. А может, сделаем невидимой кошку? задорно предложил Чаплен. Думаю, из этого ничего не получится. Вы её не поймаете, возразил Уэллс. Было видно, что Чаплену не терпится поэкспериментировать с эликсиром, устроить какое-нибудь представление, но в голову ничего хорошего не шло. У меня появилось предчувствие неприятностей, которые мог принести эликсир в неумелых руках, но Уэллса этот аспект почему-то не напрягал. Чаплина прискол руку нейтрализатором, вернув ей утраченную видимость. Остался доволен этим экспериментом, но его жажда приключений оказалась неудовлетворена. Рассеянный взгляд блуждал по стенам лаборатории, где ему явно не хватало полёта фантазии. Поэтому он решил расправить крылья на улице, о чём заявил Уэлс. Герберт попробовал было возразить: соседи явно будут недовольны, если у них под окнами будут развлекаться джентльмены, делая разные предметы невидимыми. Но Чарли не слушал его. Жажда поиграть с новой игрушкой овладела им. Тогда Герберт предложил ему совершить небольшую прогулку до загородного имения Стрикоза в деревеньке Абшер, где можно было безопасно экспериментировать с препаратами. Штраусу не понравилась идея загородной поездки, но у него не было выбора, поэтому он оставил все свои текущие дела, оделся по-походному и вывел из гаража автомобиль. Чаплин и я заняли места на заднем сиденье, у Вэллса расположился рядом со Штраусом, который уверенно вырулил с подъездной дорожки и взял курс на восток. Поездка заняла немного времени. Штраус гнал автомобиль на высокой скорости. То ли мечтал выбросить нас в первый попавшийся кювет, то ли торопился избавиться от ненавистного руля, а для этого старался достичь в кратчайший срок конечной точки маршрута. Всё это время Чарли Чаплин развлекал нас историями из жизни кинематографа, а также делился своими планами на будущее. Чарли задумал снять фильм о человеке-невидимке, но не в комедийном ключе, в котором его привыкли видеть зрители. А в жанре социальной трагедии для этого ему и потребовался реквизит, который он заказал у Уэлса. Откуда за океаном знают о разработках Герберта, он сказать не мог. Он услышал об этом от своего ассистента, а идеи этого фильма он горел уже несколько лет, но не знал, как правильно реализовать её. Он множество раз писал сценарий и переписывал его, отправляя предыдущую версию в мусорную корзину. Идея невидимого человека очень хорошо ложилась на его образ бродяги. Теперь же у него появился инструмент для реализации задуманного проекта. Чаплин был чрезвычайно доволен этим, и ему не терпелось поэкспериментировать с эликсирами. Поездка закончилась на подъездной дорожке в Трикозы. Чаплин вышел из машины, взмахнул тросточкой и зашагал к дому, хищно осматриваясь по сторонам. Цепким взглядом он высматривал что бы такое опрыскать, чтобы сделать невидимым. По пути ему попался почтовый ящик, который деревенский почтальон ежедневно заполнял корреспонденцией. Недолго думая, чаплин опрыскал его, и ящик растворился в воздухе. Лишь палка основания продолжала стоять, а я задумался о том, что несмотря на свой статус знаменитости, Чарли Чаплин оставался в сущности тем же ребёнком, мальчуганом, которому свойственна тяга к простым шалостям. Корреспонденцию сегодня уже привозили? спросил Уэллс, выходя из машины. Штраус взглянул на часы и ответил: "Может и да, а может и нет". Наш почтальон никогда не славился пунктуальностью. Мы направились вслед за чапленым, который снова хищно осматривался по сторонам в поисках того, что ещё можно сделать невидимым. Уэлс начал уже опасаться за сохранность своего имущества, и, судя по нахмуренным бровям и встопорщенным возмущении, у сам Уже подсчитывал прибыль от заказа Чаплина и убытки от его возможных экспериментов. Вэлс отпер дом, и мы вошли внутрь. В течение часа Чарли Чаплин расхаживал по дому, опрыскивая всё вокруг. Я старательно запоминал места, чтобы потом не забыть и не пропустить что-либо из мебели, но вскоре почувствовал, что не справляюсь с этой задачей. Уэлс, заметив моё замешательство, сказал, чтобы я не тратил время попусту, поскольку у него на всякий подобный случай составлен подробный план каждого его дома, так чтобы ему будет легко восстановить прежний облик усадьбы. Чаплин играл с невидимостью, как со своей ролью на кинематографической площадке, полностью отдаваясь процессу. Неожиданно он остановился, ой, вернулся, Ина хмурившись, сказал: Позвольте дать вам совет, Уэллс. Буду примного благодарен. Фиксируйте все ваши эксперименты на киноплёнку. Я пришлю вам хороший киноаппарат. Ваши записи станут достоянием истории, к тому же вы сможете пересматривать их, чтобы увидеть и утвердиться в правильности пути. или наоборот, увидеть свои ошибки. Я обрадовался. Киноаппарат стоил больших денег, да и в свободной продаже его не было. Так что Чаплин реализовывал мечту Уэллса, о которой он так часто говорил мне. Мой взгляд скользнул мимо окна, и я увидел на подъездной дорожке деревенского почтальона Джона Отсона. Он стоял перед деревянным столбиком, который ранее завершался почтовым ящиком, но теперь его не было, и Уотсон не знал, что с этим делать. Он с умным видом осматривал место, где раньше был почтовый ящик, потом протянул руку и попытался потрогать палку основания. Наткнулся на что-то, что на ощупь напоминало почтовый ящик, только невидимый. Тут же отдёрнул руку, будто получил сильный ожог. от чего-то затряс её в воздухе и испуганно уставился на палку основания, над которой ничего не было. Я обратил внимание чаплина на страдания почтальона, и он с жадным интересом стал наблюдать за ним. Казалось, он впитывал всё, что видит, запоминал каждое движение, каждый жест и мимику лица, повторяя при этом беззвучно всё, что запомнил. Так я и увидел, как великий актёр собирал свои роли, готовился к ним. Наблюдая мир, он запоминал его, чтобы потом, переработав, выплеснуть на киноэкран в новой картине. Почтальон ещё долго кружил вокруг ящика, пытаясь сообразить, почему он его не видит и есть ли вообще этот ящик. Наконец, Ему надоели эти танцы вокруг шеста, он снял фуражку, утёр пот со лба и почесав голову, вернул фуражку на место. Он вытащил из сумки конверт и попытался положить сверху палки основания. Конверт оказался на крышке невидимого почтового ящика, повис в воздухе, чем изрядно напугал суеверного почтальона. Он осенил себя крестом, бросился со всех ног к велосипеду, И вскоре уже крутил педали, только направлялся не дальше по маршруту, а в сторону храма, где служил глава местной общины преподобный Дэймонт Арейли. Что-то мне подсказывает, что у нас скоро могут появиться нежеланные гости, сказал я. Но Уэлса это, казалось, совершенно не волновало, хотя с преподобным у него были традиционно натянутые отношения. О'Райли не нравилась деятельность Уэллса. В особенности он не любил, когда он занимался экспериментами в трикозе. "О чём же ваше кино?" спросил Уэллс. "Если вкратце, то о простом человеке, бродяге. Он пытается найти своё счастье, выстроить жизнь, но его никто не замечает. Он бедный, несчастный человек, слишком маленький и незначимый. Он пытается устроиться на работу, сначала на одно место, потом на другое, но везде он не нужен. И тогда он поступает на работу на конвейер Форда. Но он там всего лишь винтик, незначимый и незаметный. Он начинает таять. Сначала становится невидимой кисть одной руки, потом другой. Рабочие ему сочувствуют, рекомендуют обратиться к врачу, но у него нет денег на врача. А заводская страховка не покрывает такой случай. К тому же, он боится, что если начальство узнает о том, что у него кисти невидимые, уволят его без выходного пособия, как не имеющего возможности выполнять свои рабочие функции из-за физического дефекта. И он начинает прятать руки, надевает перчатки. Во время работы они сильно мешают, и он боится уже потерять руки по-настоящему. В личной жизни тоже не складывается. Девушка, увидев, что у него нет кистей рук, уходит от него в общем, полная безнадёжность. И вот, когда он уже смиряется с этим дефектом, у него пропадают руки полностью. Только одежда спасает его от того, чтобы не вылететь с работы. Постепенно он весь растаивает. полностью невидимый, он кутается в большое количество одежды, чтобы создать иллюзию видимости, потому что потерять работу смерти подобно. Но вот он достигает последней ступеньки отчаяния, он уже не хочет жить. Во время работы он скидывает с себя всю одежду, становится полностью невидимым и продолжает работать. И о чудо, Руководство даже не замечает того, что у них за станком работает невидимка. Он продолжает исправно получать чек с зарплатой, утром с приходом на работу отмечает рабочий талон, вечером отмечает уход, и всех всё устраивает. Работа делается, а кто её делает, всем всё равно. Таким образом, Бродяга становится не только невидимым духовно, поскольку его как личность и так никто не замечает, но и невидимым физически. И будет яркий финал, правда, какой, я пока не решил. Мы не стали дожидаться разгневанной толпы деревенских жителей с факелами, вилами и с требованиями сжечь стрекозу вместе с её богохульными обитателями. Чаплин порывался залить особняк нейтрализатором, чтобы восстановить прежний облик, но Уэлс пообещал, что справится с этим самостоятельно в следующий свой приезд. Разве что почтовый ящик лучше всего сделать видимым. Представляю я глаза почтальона, когда он увидит ящик на месте. Интересно, поверит ли в его розкозни преподобный? Но оставаться и проверять совсем не хотелось. С этих религиозных фанатиков станет сначала поджечь костёр, а потом уже разбираться, кто прав, кто виноват. Мы покинули стариказов в приподнятом настроении. Чаплин пригласил нас на приём, который должен был состояться на будущий день в одном из высоких собраний. Приём был закрытым мероприятием, строго по приглашениям. Чаплин не очень хотел афишировать свой приезд в Лондон, поскольку он носил краткосрочный характер. Чаплин одобрил изобретение Уэлса, поторопил с поставкой давно ожидаемой партии продукции и обещал упомянуть в титрах фильма. Герберт сдержанно поблагодарил и просил этого не делать. Я не доумевал от его скромности, ведь Такая рекомендация от самого Чаплина могла позволить Уэллсу заработать. При въезде в город первое, что бросилось мне в глаза, мальчишки-разносчики газет, торгующие экстренным выпуском с броским заголовком: "Новая жертва потрошителя".